Издательство Ман Иванов и Фербер» представляет Хэл Элротт, Райан Сноу, при участии Хона Рекордер «Магия утра» для высоких продаж Самый быстрый способ выйти на новый уровень. Перевод с английского Оксана Медведь читает Дмитрий Креминский. Специальное послание от Роберта Киосаки автора книги Богатый папа, Бедный папа. Хел Элред Гений, а его аудиокнига Магия Утра сотворила с моей жизнью истинное чудо. «Я занимаюсь темой человеческого потенциала, личностного развития, начиная с 1973 года, с того времени, как провел свой первый ЭСТ-тренинг и увидел целый мир совершенно новых возможностей». ЭСТ – Эрхардовский семинар-тренинг, один из самых эффективных тренингов, представляет собой психологический тренинг, так называемый «Путь к просветлению», разработан Вернером Эрхардом в США в 1971 году. С тех пор я изучал религии, молитвы, медитации, йогу, аффирмации, визуализацию и НЛП, нейролингвистическое программирование. Я ходил по раскаленным углям и исследовал другие нетрадиционные философии, порой даже слишком нетрадиционные для того, чтобы о них упоминать. В сущности, составляя свой потрясающий комплекс под названием «Спасательные круги», Хелл взял лучшие практики, разработанные на протяжении столетий эволюции человеческого сознания, и объединил их в ежедневный утренний ритуал, который сегодня стал неотъемлемой частью моего дня. Надо сказать, многие люди ежедневно выполняют какой-то один из элементов спасательных кругов. Например, Одни каждое утро делают физические упражнения, другие практикуют тишину или медитацию, третьи регулярно пишут, чаще всего ведут дневник. Однако до тех пор, пока Хел не упаковал наилучшие шесть древних практик в единый комплекс, никто не выполнял каждое утро их все». Метод «Чудесное утро» идеально подходит для чрезвычайно занятых, успешных людей. Ежедневно практикуя спасательные круги, я как будто закачиваю в свое тело, разум и дух ракетное топливо перед тем, как начать свой день. Как часто говорит мой богатый папа, я всегда могу заработать еще один доллар, но мне не под силу сотворить еще один день». Если вы хотите по максимуму использовать каждый день своей жизни, непременно прослушайте аудиокнигу Хелла «Магия утра».